Глава восьмая. Мотылек снова был в пути. Мои ожидания оправдались. Аквисы нас, наконец, покормили. Правда, обед больше походил на военный совет, которым он, собственно, и являлся. Впрочем, никакого особенного плана мы не выработали. Просто потому, что на текущий момент это было невозможно. До тех пор, пока мы не заручимся поддержкой Эйросов, пока не узнаем, что там в Технополисе, все это вилами по воде написано будет. Да и в пещерный город я бы завернул. Так что пока что мы договорились о том, что Аквисы трубят общий сбор, перевозят все уцелевшие деревеньки на остров к водовороту, ставят в ружье все войска и готовят ополчение. По словам Максимуса, на вскидку водоворот мог выставить порядка 200 гвардейцев, порядка 500 ополченцев и пару десятков владеющих, включая рыцари дома. В целом неплохо, хоть меня и продолжал удивлять тот факт, что при такой малой численности колонисты предпочитали жить разрозненно, вцепившись в свои дома и еще и грызясь между собой. Идиотизм, право слово. Но главное, я увозил с собой артефакт связи и набор портальных маяков. Посредством артефакта я в любой момент мог связаться с Максимусом, а использовав маяки, прокинуть портал между водоворотом и любым местом, в котором я буду находиться в этот момент. Причем мощность портала была такова, что через него без проблем могла пройти вся вышеперечисленная армия. Так что дело за малым, так сказать. И именно поэтому мы сейчас летели к Эйросам. На этот раз Кармен не противилась штурманской роли Алекса, только побурчала немного, что если бы, согласно инструкции, они сначала развесили над планетой Рой спутников, не пришлось бы никого подпускать к системам любимого мотылька. Я в ответ только усмехнулся. Интересно, сколько прожили бы спутники, прежде чем Эрих уничтожил бы их? Не думаю, что слишком долго. Слегка напрягало, что связи с Эйросами не было. В водоворот, как весом с нами хотя бы Джулиан летел, а тут попробуй еще докажи, что ты не верблюд. Судя по рассказам Коралл и Алекса, эйросы держались особняком от других домов. Потомки пилотов и навигаторов с первого ковчега не лезли в чужие дрязги, но и к себе никого не подпускали. Учитывая, что эйросы производили глайдеры, которые были нужны всем домам, да еще отвечали за примитивную навигационную систему, кое-как построенную на обжитой части Авроры, другие дома особо и не настаивали. И вот теперь нам предстояло не просто договориться с воздушными отшельниками, нам нужно было сделать из них союзников. Впрочем, думаю, эйросы тоже понимают, что от тьмы не улететь и не отсидеться. Тем не менее, я постоянно крутил в голове варианты разговора, стараясь прокачать все возможные ситуации. В конце концов, мне это надоело, я откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, размышляя над ситуацией в целом. Основные опасения у меня вызывала ситуация с Технополисом, и дело даже не в том, что на осаду, штурм и зачистку настолько крупного города нужно в 10 раз больше людей, чем мы способны собрать. Магия и, так сказать, господство в воздухе дают нам неоспоримое преимущество. Ну, как минимум сначала. Вот только как отбить город так, чтобы не пострадали гражданские? Кейлон и лояльные ему техносы? Вопрос, конечно. И даже если, не приведи первые одержимые победили, и Технополис теперь принадлежит им, казалось бы, самое простое и логичное решение — раскатать его слезами солнца при поддержке Эйриха, но слишком много знаний и технологий хранит город умников причем не старых принесенных на первом ковчеге а новых гибридных без них новым колонистам будет сложно в общем неразрешимая пока ситуация даже не представляю как это разруливать если честно видимо придется действовать по моему любимому принципу вяжемся в драку а там посмотрим если верить навигации подходим вырвал меня из раздумий голос кармен подлетное время пять минут я вскинулся и вперился взглядом в обзорные экраны Кармен как раз вывела материка из облачности, и под челноком открылся величественный и завораживающий вид. Под нами была скальная гряда, и та, в которой был обустроен центр управления слезами солнца, не шла с этой ни в какое сравнение. Могучие пики стремились к облакам, стенами вздымались седые вершины, и простиралось это великолепие, насколько хватало глаз. Вот только насладиться им я не успел, потому что в следующий миг произошло то, чего я никак не мог ожидать. И, судя по реакции, остальные тоже. Рация захрипела, разразилась треском статики, а потом вдруг заговорила мужским голосом. «Неизвестный борт! Вы вошли в воздушное пространство дома Эйросов. Назовите себя и цель прибытия!» На мне скрестилось сразу несколько взглядов. Самый удивленный, кажется, был у Кармен. Девушка явно не ожидала на этой отсталой планете получить вызов диспетчера. «Неизвестный борт! Назовите себя!» В голосе неведомого диспетчера скользнуло напряжение. «В противном случае мы примем меры». Грант молча кивнул мне. Кармен щелкнула каким-то тумблером и мотнула головой «Говори, мол». Я прочистил голос и произнес. «Челнок-мотылек, — говорит Деймон Старк, — прибыл в дом Эйрос с дружественным визитом. Прошу разрешить посадку». На той стороне воцарилось молчание. Диспетчер то ли выпал в осадок, то ли связывался с кем-то для получения инструкций. Скорее, второе. «Мотылек, посадка разрешена. Ориентируйтесь на посадочные огни. После посадки оставайтесь внутри и не пытайтесь проявлять агрессию, иначе будете уничтожены». Грант поднял бровь, а Ковальский усмехнулся. «Я же лишь качнул головой. Нет, господа, я бы на вашем месте так легкомысленно к этому предупреждению не относился. Как ни крути, а мы имеем дело с владеющими, а они умеют удивлять». Под нами появилось обширное плато, И тут же на нем зажглись яркие огни, образуя посадочную полосу. Кармен хмыкнула, снизилась и, играя на секторах управления газом, как на клавишах, грациозно развернула челнок, сажая его вертикально. Секунда, другая, касание. Красиво! похвалил Грант. И что дальше? Видимо, ждем распоряжений, пожал я плечами. Фиксируя облучение активными системами наведения, несколько напряженным голосом проговорил Ковальский. Угу. грант кивнул энергию на щиты будь готов поднять их в случае атаки и стволы тоже наготове держи если что распыли здесь все так точно босс осклабился Ковальский. видимо ему идея распылить хоть что нибудь очень нравилась в отличие от меня лорд старк снова захрипела рация вас встретят чтобы проводить в дом всех ветров выходите один да что они себе позволяют Вскинулась Коралл, но я жестом успокоил девушку. «Нормально. Пойду посмотрю, что у них там. Кармен, если что, увези их отсюда, хорошо?» Камлинг, не выключай», — посмотрел на меня Грант. Я кивнул, поднялся и двинулся к выходу. Судя по всему, до Эйросов уже добралась информация о том, что не все ладно на Авроре, и они проявляют необходимую бдительность. Я такой подход даже поддерживаю. Хотя странно, кто-кто, а Эйросы точно должны разбираться в летательных аппаратах. И что, их даже то, что я прибыл на разведывательном челноке, не смутило? Удивительно. Я дождался, пока откроется люк, и с независимым видом беспечно и спокойно спустился на землю. Только что руки в карманы не засунул, хотя внутри меня малость потряхивала. Морт разберет, верна ли моя версия. Потому что есть и другая. До Эйросов таки добралась тьма, и сейчас они просто хотят меня схватить или уничтожить. Такой вариант со счетов сбрасывать тоже нельзя. Ну что ж, пусть попробуют. Желающих много было, пока ни у кого не получилось. Оказавшись на земле, я в полной мере прочувствовал, за что этому месту дали название плато ураганов. Дуло как из пылесоса, размеренно и мощно. Удивительно, как эта карман по такому ветру смогла челнок без проблем посадить. И это ведь, как понимаю, лайт-режим, обычная погода. Отличное место для штаб-квартиры, говорящих с ветром. Как там они его называют? Дом всех ветров? Фантазии колонистам не отказать. Очаг, водоворот, технополис — дом всех ветров. Только Старки оказались скупы на метафоры. Цитадель и есть цитадель. Интересно, как называли свое родовое гнездо Мортусы? Некровиль? Стоило мне оказаться на земле, как посадочные огни погасли, а вместо них вырубились мощные прожекторы. Свет ударил по глазам, и я невольно прикрыл их рукой. «Лорд Старк, проследуйте на свет красной лампы», — послышалось из громкоговорителя. Я выругался про себя и медленно двинулся вперед, чувствуя на себе десятки сосредоточенных взглядов. Хм, кажется, не только взглядов. Опустив голову, я увидел, как по моей груди блуждает десяток красных светлячков. Лазерные прицелы. Прекрасно. Как-то мне уже не по себе становится. С чего такой прием вообще, а?» Может, Старки Эйросом чего плохого сделали, а я не в курсе? А, Дэймон? Я сам ничего не понимаю. Голос парня звучал бескураженно. Отец дружил с Эйросами. Даже так? Интересно, они друзей старого друга встречают. В то, что одержимые успели добраться до дома всех ветров, верить мне не хотелось. Скорее, здесь имеет место какое-то недоразумение. Ветер дул так, что на него приходилось ложиться, шел я слегка под наклоном, и со стороны это, наверное, выглядело достаточно смешно. Вот только мне было не до смеха. Я по-прежнему не видел практически ничего, кроме яркой красной лампы, догуляющих по мне точек целеуказателей. Сомнительное удовольствие, честно говоря. «Стой!» — на этот раз голос звучал не из громкоговорителя. Команду мне отдал кто-то неподалеку. Я, начиная злиться, активировал биологическое сканирование. «Ага, есть! Восемь человек рассыпались вокруг меня полукольцом, оружие наготове». Потянувшись к ним, я понял, что чувствую даже биение их сердец, и захоти я его остановить. «Какого хрена здесь происходит?» — не выдержал я, нисколько не парясь тем, что главе Великого дома не пристало так выражаться. «Вокруг меня гвардейцы, и мне глубоко насрать, что они обо мне подумают. Вы себе что позволяете, бойцы? Вам жить надоело? Вы вообще понимаете, кто перед вами стоит? Убрали свет!» — включил я Джулиана. «Иногда не помешает». «Прошу простить, лорд Старк, но мы выполняем приказ». Несколько виноватым, но при этом абсолютно хладнокровным голосом ответил один из гвардейцев, но один из прожекторов, бьющих мне прямо в лицо, погас. «Так-то лучше». «В таком случае мне очень хотелось бы увидеть того, кто его отдал», свирепея не на шутку, рыкнул я. «Конечно, лорд Старк, только прежде чем мы отведем вас к нему, не затруднит ли вас надеть вот это?» Я проморгался, глаза привыкли к темноте. И стоило увидеть, что мне протягивает гвардеец, как ярость снова всколыхнула все мое нутро. «Рабский ошейник? Ты издеваешься, солдат?» В руках у гвардейца был темный каменный обруч, сейчас разделенный на две половины. Стоило мне потянуться к нему сканированием, как я будто на глухую стену наткнулся. Ясно, блокиратор магии. То же дерьмо, что на меня надевали бездну времени назад в цитадели, когда хотели отвезти на коронацию Бранда. Только тогда он был в виде наручников. «Лорд, приказ!» «Короче!» — вдруг резко успокоился я. «Я сейчас развернусь и пойду к своему челноку. Поднимусь на борт и улечу. А вы разбирайтесь сами и с Мортусами, и с Тьмой, да хоть с самим Хозяином. И только попробуйте мне помешать!» «Лорд!» «Я недостаточно ясно выразился?» Я почувствовал, как внутри меня начинает бурлить сила, рвущаяся из Источника. «Или я иду внутрь, как владетель стального трона, или катитесь во тьму!» Последовала небольшая пауза, в ходе которой гвардеец, по всей видимости, получал инструкции от невидимого начальника. Прижав палец к наушнику, он кивнул, убрал ошейник и опустил оружие. Так, чтобы в любой момент вскинуть его вновь. «Прошу извинить меня, лорд Старк. Пойдемте, вас примут». «Вас примут? Они охренели тут совсем, что ли?» «Ладно, пренебречь, вальсируем». «Хорошо». Я сделал паузу, будто раздумывал, стоит ли мне соглашаться, и кивнул «Веди». «Что ж, пойдем посмотрим, кто это у нас тут такой бесцеремонный».